мне показалось что стаду песни понравилось не больше чем мне дай ка я попробую прошептал я и запел колыбельную которую сочинил для маленького царевича спи мой мэм мой царь рассвета спи малыш из песни этой сказки пусть тебе приснятся отдыхай чтоб сил набраться чтобы меч рука держала и стрелу легко пускала кобыла стоявшая ближе всех сделала ко мне несколько шагов потом остановилась и издала знакомый прерывистый звук. Она с любопытством смотрела на меня, а я продолжал нежно и соблазнительно петь. За ней шел по пятам же ребенок, прелестное рыжее создание с милой головкой и острыми ушками. Мне всегда было свойственно особое чутье и понимание птиц и животных. Уже тогда я начал различать признаки породы лошадей. Я быстро учился и инстинктивно постигал, как лучше обращаться с ними. Мне уже не нужно было во всем полагаться на гуи. Все с той же нежной песней я набрал горсть молотого зерна и протянул кобыли. Я сразу увидел, что ее кормили с рук, поэтому она поняла меня, шумно фыркнула и сделала еще несколько шагов в мою сторону. Я до сих пор помню, что у меня сердце чуть не остановилось от восторга, когда лошадь сделала последний шаг, опустила свою морду к моей руке и попробовала муку. Поела и испачкала нос и усы, а я смеялся от радости и восторга. Она не пыталась отойти от меня, когда я обнял ее за шею и прижался щекой к морде, вдохнув странный теплый запах кожи. — Уздечку, — тихо напомнил мне Гуи, и я легко набросил уздечку на ее голову, как он мне показывал, — она твоя. — А я ее, — не подумав, ответил я, и был прав. Мы взяли в плен друг друга. Все стадо смотрело на нас. Как только уздечка оказалась на кобыле, лошади успокоились и доверчиво позволили Гуи и мне свободно ходить среди них. Они подходили, ели с рук и разрешали гладить себя по шее, трепать по плечу и осматривать копыта. Тогда мне это показалось чудом, но немного поразмыслив, я осознал, что для них это было вполне естественно. С самого рождения лошади привыкли к тому, что за ними ухаживают, их ласкают и запрягают в колеснице. Они постоянно жили рядом с человеком. Настоящее чудо произошло позже, когда я понял, что лошади знают любовь и могут отвечать на нее с не меньшей страстью. Гуи выбрал себе кобылу и надел на нее уздечку, одновременно показывая мне свою ловкость и опытность в вопросах кневодства. Я был в таком восторженном настроении, что даже его хвастовство не раздражало меня. — Ну ладно, — сказал он наконец. — Теперь покатаемся верхом. И к моему изумлению, оперся обеими руками о спину кобылы и, перекинув через ее хребет ногу, уселся на нее верхом. Я уставился на него, не веря своим глазам, и ждал, что лошадь вот-вот встанет на дыбы и сбросит гуи на землю, или, по крайней мере, схватит его за голую ногу крепкими зубами и стащит с этого насеста. Однако она не сделала ничего подобного, тихо и послушно стояла под ним. — Но, милая! — крикнул он, — и ударил кобылу, — пятками по бокам та послушно пошла вперед когда наездник стал подгонять ее перешла на рысь а потом на галоп я не понимал как ему удается без всяких усилий управлять ею лошадь со всадником сделала несколько поворотов описала изящную кривую по полю и вернулась ко мне ну что таита не хочешь попробовать галопом он не ожидал от меня такой прыти, но именно это помогло мне преодолеть страх Я не мог себе позволить, чтобы какой-то мерзкий хвостунишка насмехался надо мной. Моя первая попытка забраться на лошадь окончилась неудачей, но кобыла стойко стояла на месте. Агуи смеялся. — Ей еще многому придется тебя научить, придется назвать ее терпение. Я не понимал, что в этом смешного, но имя пристало к лошади, и с этого момента кобылу стали звать терпение. Подтянись повыше, прежде чем поднимать ногу, и будь осторожен. — Не прищеми яйца, — посоветовал мне Гуи, — и вдруг загоготал. — Извини, я забыл, что тебе это ни к чему. Но, думаю, ты был бы не прочих иметь. Все мои теплые чувства к нему мгновенно улетучились. Я взобрался на спину кобыла и, обхватив ее шею, с испугом прижался к ней. Упади я, наверняка сломаю ногу или разобью голову. — Сядь прямо, — начал учить меня Гуи, — и терпение помогало мне своим добрым и всепрощающим нравом Я с удивлением заметил, что думаю об этих существах как о людях, а в последующие дни, по пути в Фивы, обнаружил, что они действительно бывают глупыми или умными, подозрительными или доверчивыми, скучными или шлавливыми, дружелюбными или злобными, храбрыми или трусливыми, нервными или флегматичными, терпеливыми или не очень. Их поведение можно было предсказать, но иногда они вели себя совершенно непредсказуемо. Короче, по своему нраву они были настолько близки человеку, как только может быть близко существо о четырех ногах. Чем больше я узнавал о них, тем больше хотел узнать. Чем больше я работал с ними, тем больше любил их. Я ехал верхом на терпении, а ее же ребенок бежал следом. Табун послушно шел за нами. Все триста шестнадцать лошадей. Гуи скакал сзади и подгонял отстающих. С каждой милей я чувствовал себя все более уверенным и опытным всадником, и связь между мной и терпением становилась все крепче и крепче. Кобыла как будто стала продолжением моего тела, однако продолжение это было стремительнее и сильнее моих собственных слабых конечностей. Я чувствовал себя настолько естественно на ее крепкой спине, что позже никак не мог избавиться от изумления, когда видел, как мало людей готовы последовать моему примеру. Наверное, ужас проник в души египтян во время побоища на равнине обнуба а кроме того, отношение к лошадям Тана, вельможи Хараба, не могло не передаться его войскам. Как бы то ни было, я не мог найти египтянина, который согласился бы сесть верхом на лошадь, если не считать Гуи и спустя много лет царевичами Мемнона. Египтяне, разумеется, под моим руководством научились ухаживать за лошадьми и разводить их. Они стали ловкими и смелыми колесничьими, но я ни разу не видел среди них человека верхом на лошади, если не считать меня, Гуи и Царевича. Даже когда колесницы моего изобретения с легкими колесами на спицах стали сметать все на своем пути, и Египет овладел этим творением рук человека, там так и не последовал моему примеру, и я ни разу не слышал от него доброго слова по отношению к этим храбрым и трудолюбивым животным, которые мчали его в бой. Даже спустя много лет, когда лошади стали обычными в нашем царстве, почему-то считалось неприличным и даже скверным садиться на них верхом. Когда наша троица скакала по дороге, простой люд часто трижды сплевывал на землю через плечо и делал знак, защищающий от сглаза, за нашей спиной.